Глава 61. 28 октября, 17 часов 44 минуты по Центральноевропейскому времени. Некрополь под базиликой Святого Петра, Италия. Рун бросился вперед, как охотник за зверем. Кровь Ферин, горячая и сильная, пульсировала в его венах. Ее жизнь пела в нем. Он никогда не чувствовал столь неукротимой силы в своих руках и ногах. Он мог бегать вечно. Он мог победить любого врага. Его башмаки едва касались каменного пола. Ему казалось, что он легко мог бы обойтись без этих касаний и не бежать по каменной тверди, а лететь по воздуху. Быстрее, все время быстрее и быстрее. Воздушный поток ласкал его лицо. Струи ветра приглаживали его волосы. Даже сейчас, одержимый этим порывом, он тосковал Паэрин. Она отдала все за это Евангелие и за него. Свою ученость, свое сострадание. Вот они, становясь тусклее, лежат перед ним. Ведь на полу наверняка умирала его темнота, а не ее свет. Он не растратит впустую то, чем она пожертвовала. Горечь и грусть наступят позже. Его ноздри ощутили мускусный запах беспощадного волка, бежавшего где-то впереди него. В этом запахе он различил то, как животное на каждом шагу тяжело припадает на больную лапу. Различил запах каждой капли крови, даже маленькой, падающей на землю, когда зверю становилось легче. Нет, волку никогда не уйти от него. Он найдет его. Он вернет книгу. Он сделает все во славу принесенной Эрин жертвы. Она никогда не будет забыта» ни в один из всех бесчетных дней, которые его ожидают. 17 часов 55 минут. Джордан бежал по туннелю в поисках Эрин. Леопольд трусил рядом с ним. Они пробились через первую волну Стригоев, расчищая дорогу к этому туннелю. Джордан надеялся, что Эрин и Рун уже настигли Баторию и завладели книгой. После всего этого ужаса и кровопролития ему просто хотелось домой – А стоило ему подумать о доме, как перед ним сразу же возникало лицо Эрин. «Там!» — выкрикнул Леопольд, показывая рукой вперед, туда, где его зоркие глаза обнаружили тело, прижавшееся к стенке туннеля. «Только бы не Эрин! Только бы не Эрин!» Джордан бросился вперед, обгоняя низкорослого сангвиниста. Он освещал путь фонарем, не сводя при этом его луч с неподвижно лежащего тела. «Ой, нет!» С бьющимся сердцем удара которого отдавались у него в ушах, он бросился к ней и, встав на колени, сразу осмотрел ее горло и нащупал пульс. Кожа ее была холодной. Пальцы, касавшиеся шеи, ощутили едва заметное сердцебиение. «Она жива», — сказал он Леопольду. «Вернее, чуть жива». Молодой монах опустился на колени и рывком распахнул сшитый из волчьей шкуры плащерин. Ее белая рубашка до самой талии была в крови. Леопольд достал из кармана баночку с каким-то бальзамом. Когда он открыл ее, Джордан по запаху понял, что это такое же притирание, которым Надия смазывала и его раны. Но будет ли этого достаточно сейчас? Леопольд затянул молитву на латыни, нанося свое снадобье на раны Эрин. Джордан, едва дыша и дрожа всем телом, наблюдал за ним. В течение нескольких секунд кровотечение ослабло, а потом и совсем остановилось. Однако Эрин все еще лежала без сознания и с белым лицом. Леопольд осмотрел ее руки и ноги, возможно, ища другие укусы. «Только шея!» — объявил он после осмотра. Джордан сорвал с себя плащ, накрыл им тело Эрин, чтобы согреть ее, и принялся растирать ее холодные руки. «Эрин!» Ее веки задрожали, как будто она спала, а затем медленно приоткрылись. Джордан... «Я здесь с тобой». Он коснулся ее холодной щеки. «Все будет в порядке, только не бойся». Ее губы едва заметно искривились. «Обманщик!» «Я никогда не вру», — сказал он. «Скаут-орел, или ты забыла?» Но сейчас он явно обманывал. Никакой надежды на то, что с ней все будет в порядке, не было. Леопольд потянулся к Джордану и дотронулся до укуса на его руке, который все еще кровоточил. Этот укус он получил от одного из распутинских приспешников, а сейчас кто-то во время свалки в базилике сорвал с него засохший струп. «Какая у тебя группа крови?» «Нулевая, резус отрицательный. Я универсальный донор». Сердце Джордана радостно забилось, когда он повернулся к монаху. «Ты можешь сделать прямое переливание крови от меня к ней?» Леопольд, достав пакет из кармана, начал, бормоча про себя, читать инструкцию. Руки его проворно мелькали. Он достал шприц, разобрав его, соединил с трубкой. Затем присоединил ко второму концу шприца другую трубку. Пока молодой монах готовил прямую трансфузию, Джордан поправлял пряди волос, закрывшие лицо Эрин, задерживая ладони на ее лбу и щеках. «Держись, прошу тебя». Он не знал, слышит она его или нет. «Кто напал на нее? И где рун?» Он всматривался в туннель, надеясь увидеть в нем тело Падра. Но в туннеле было пусто. Неужто руну захватили? Леопольд достал смоченную спиртом салфетку и протер руку Эрин, а затем, взяв другую салфетку, протер руку Стоуна. «Джордан, я должен просить тебя сохранять молчание во время процедуры. Тон Леопольда был более чем серьезный». Я должен слышать биение ваших сердец, которое покажет мне, сколько твоей крови перетекло в тело Эрин. Я вовсе не хочу, чтобы эта трансфузия закончилась для тебя смертью. «Ты только спаси ее», — ответил Джордан, прислоняясь к каменной стене и не сводя глаз с бледного лица Эрин. Леопольд воткнул иглу в ее руку, затем воткнул иглу в руку Джордана. Сержант едва почувствовал это. Время пошло. Казалось, оно тянется нескончаемо, тем более, что кругом была непроглядная темень. Помимо всего, Леопольд приложил бинты к Эрен. «Нам повезло. Это простая рана. С обычно не столь аккуратны, когда пьют человеческую кровь. Джордана всего передернуло, когда он представил себе одного из этих монстров, приникшего к горлу Эрен. Я должен был лучше охранять ее». Через несколько минут Леопольд извлек иглу из руки Джордана и прижал ватный тампон к месту, где была игла. «Это все, что ты можешь ей дать. Я могу дать столько, сколько ей нужно». Стоун выпрямился и расправил плечи. «Делай все, что необходимо». Свет отразился в тусклых стеклах очков Леопольда, когда он покачал головой. «Только не надо мне угрожать, сержант». Прежде чем Джордан успел найти, что ответить, Эрин открыла глаза. Взгляд ее был по-прежнему затуманенным, но она оказалась намного более в себе, чем была несколько минут назад. «Привет!» Джордан, держась за стену, мгновенно опустился к ней и улыбнулся. «Добро пожаловать обратно!» «Ее пульс стал более явственным», — сообщил Леопольд. да ей немного отдохнуть, и она должна прийти в норму». «Кто это сделал?» – спросил Джордан, зная ответ наперед. Эрин закрыла глаза, отказавшись говорить об этом. Джордан поднял руку, показывая, что понял все еще тогда, когда Леопольд сорвал с нее плащ. Он показал на крест. «Рун?» Леопольд от неожиданности вздрогнул. «Эрин!» Джордан пытался говорить спокойно, стараясь скрыть от нее распаляющий его гнев. «Это Рун сделал с тобой?» Он должен был это сделать. Она кончиками пальцев поправила бинты на своей шее. Джордан, я уговорила его сделать это. Он едва расслышал ее слова. Гнев буквально сжег его, как огнем. Этот мерзавец выпил кровь Эрин и оставил ее умирать в одиночестве. Она старалась сесть и объяснить, что произошло. Джордан подхватил ее на руки и прижал к своей груди. Его руки обнимали ее тело. Ей было по-прежнему холодно, но чуть теплее, чем прежде. Мы должны были сделать этот Джордан, для того, чтобы исцелить его. А без этого он не смог бы помешать Батории исчезнуть отсюда с Евангелием. Рун ведь почти умирал. Джордан прижал ее ближе к себе, подставив ей под голову плечо. Леопольд, поправив плащ, накрывающий их обоих, повернулся к ним спиной. И, рядом, обдумывал что-то, вертя головой то в одну сторону, то в другую. Джордан прижался подбородком к голове Эрин. От нее пахло кровью. Накрытая плащом, она свернулась так, чтобы быть как можно ближе к его груди. Джордан, сделав осторожный вдох, расправил грудь так, чтобы ей было удобнее. Леопольд встал на ноги. Встал немного поспешно. «В чем дело?» — спросил Стоун. Леопольд повернулся к нему. К нам идут стригои. Дело еще не закончено. 18 часов 24 минуты. Эрин вздрогнула, когда Леопольд поставил ее на ноги. Второй рукой он приподнял Джордана, помогая ему встать. Со стороны могло показаться, что здоровяк-сержант весит не больше тряпичной куклы. Джордан, пошатываясь, отошел на шаг и пришел в себя. Сейчас он был слабее, чем ему казалось. Переливание крови не прошло для него даром. Стоун положил руку Эрин на свое плечо, а другой своей рукой обхватил ее за талию. Она пыталась протестовать, убеждая его, что отлично может идти сама, но он был уверен, что больше нескольких шагов ей не пройти. Сейчас было неподходящее время для проявления ложной гордости. Пошли. Леопольд, пристально вглядываясь в туннель за своей спиной, подтолкнул их вперед. Эрин заупрямилась, желая оставаться на ногах. Они с Джорданом изо всех сил старались бежать, но даже по людским меркам передвигались очень медленно. Леопольд, обнажив меч, прикрывал их с тыла. Доносившееся из-за их спин и усиленное эхом рычания становилось все громче. «Впереди поворот», — предупредил Джордан. «Вот там мы с ними встретимся». Леопольд подтолкнул их вперед — а затем, остановившись и указав рукой в туннель, сказал, «Я остаюсь здесь. Вы идете дальше». «Нет!» Джордан стал как вкопанный. «Вы входите в троицу, о которой говорит пророчество», спокойно сказал Леопольд. «Мой долг — спасти вас. Найдите руна, верните книгу. Это будет уже ваш долг». Джордан сжал челюсти, но не сказал ничего. «Идите с Богом». Леопольд остановился на повороте туннеля. Его меч сверкнул серебром, и он повернулся лицом к приближающемуся врагу. Не имея другого выбора, Эрин, поддерживаемый Джорданом, бежала, терзаемая муками совести из-за того, что Леопольд остался один. Но сколько других уже отдали своей жизни за то, чтобы они могли двигаться вперед? Они должны гордиться той кровью, что отдана за них, но не отступать». Дикие вопли все громче слышались за ее спиной, а вместе с ними лязг стали. За ее спиной, похожий на мальчика ученый, в одиночку схватился с дикими стригоями. Но сколько он может продержаться, отчаянно защищая и оберегая их? Эрин сконцентрировала все свое внимание на том, чтобы переставлять отяжелевшие ноги, заставляя себя не думать о том, чтобы сдаться и перейти на руки Джордана. Луч фонаря Стоуна метался в такт их шагам, освещая гладкий каменный пол туннеля, сложенный из массивных блоков, и грубый арочный свод над их головами. Эрин перестала ориентироваться и во времени, и в расстоянии. Граница ее мира пролегала в одном шаге от нее. Далеко впереди показался свет, мерцающий и тусклый. Джордан тянул ее вперед, по направлению к этому свету, который становился все ярче и ярче. Свернув за угол, они увидели источник света. Это был фонарик, закрепленный на стволе пистолета. В силуэте, на фоне которого светил этот источник света, они безошибочно узнали гибкую фигуру Батории. Ее рыжие волосы, свободно спадающие на плечи. Ее обращенную к ним спину. Пистолет, который она держала в руке, был наведен на руна. В нескольких ярдах от нее Корца дрался с беспощадным волком громадный туша которого возвышалась над священником. Хищник, брызжа слюной, рычал ему в лицо, готовясь разорвать горло. На этот раз урона было достаточно сил, чтобы держать его на дистанции. Сейчас их силы были примерно равными. Но это сражение потребовало все силы, только что полученные Падро со свежей кровью. Батория, внимание которой было приковано к схватке, не заметила внезапного появления Джордана Эйрин. Она ходила рядом со сцепившейся парой, намереваясь закончить это, как ей казалось, затянувшееся сражение между падр и волком с помощью нескольких серебряных пуль. Дрожа от слабости, Эрин молча подала Джордану команду. «Помоги ему!» Лицо Джордана оставалось неподвижным. Он стоял, застыв в неподвижной позе, и его рука не тянулась к оружию. «Ну, хватит!» Эрин, проскользнув за его спину, выхватила свой кольт. Совсем недавно она выпустила почти целый магазин в беспощадного волка. Тогда пули едва заставили его повернуться и посмотреть в ее сторону. Убить этого зверя из пистолета она не сможет. Но надо же что-то делать. Батория, все еще повернутая к ним спиной, медленными шажками подошла совсем близко к волку, нацелив пистолет руну в лицо. «Теперь ты освободишь нас обоих!» Эрин заметила бинт на предплечье Батории. Его белизна резко выделялась при тусклом свете. Эта повязка как будто снова перенесла ее в цирк Нерона. Она вспомнила, как раскрылась вновь рана Батории, как та в панике отогнала от нее волка и на каком расстоянии держался Махир от капли ее крови. Эрин никогда до этого не видела, чтобы какой-либо стригой реагировал на кровь подобным образом. Михир боялся сделать даже один шаг к той капле. Затем Эрин вспомнила дымящуюся кровь Михира, когда та соприкоснулась с серебристо-красной кровью Батории, расплывшейся по полу камеры. Сейчас она знала, что делать. Отойдя от Джордана, Эрин встала так, чтобы видеть и Баторию, и Волка, и прикинула величины углов. Она держала пистолет наготове перед собой, вцепившись в него обеими руками, прицелилась в нее, потом в волка, сделала глубокий вдох. На выдохе указательный палец ее левой руки нажал на курок. Прогремел выстрел. Батория качнулась вперед, а беспощадный волк завыл в агонии. Джордан повернул к Кэрин удивленное лицо, но она, не сводя глаз с Баторией, прицелилась для второго выстрела. Беспощадный волк соскочил с руна и заметался кругами по туннелю, припадая на лапу. Пуля, перед тем, как попасть в волка, прошла через тело Батории, и на ней оставалась ее кровь. Волчья шерсть встала дыбом. Дым поднялся струей в воздух из пробитой пулей раны. Для стригоев, а также и для созданных имени нечестивых существ, кровь Батории была отравой. Батория повернулась и увидела перед собой Джордана и Эйрин. Кровь залила всю ее рубашку. Кровавое пятно растекалось дальше, покрыв ее правое бедро. Ее губы скривились в насмешке. Подняв свой пистолет, она навела его на них. Эрин твердой рукой нажала на курок три раза подряд. Все три пули прошли на вылет через грудную клетку Батории и вошли в заднюю часть тела беспощадного волка. Батория рухнула назад, задержавшись спиной о стену. Ярко-красное пятно на ее груди все ширилось. Она соскользнула на пол. Ее серебристые глаза широко раскрылись от удивления. Пистолет выпал из слабеющей руки. Зазвенел опол, падая возле нее. Беспощадный волк свалился на пол. Сильная судорога прошла по всему его телу. Кровавые пятна на его шкуре дымились. Из пасти шел дым. Он был не в состоянии встать на лапы и, жалобно завывая, полз на животе, оставляя за собой на полу полосу крови. Добравшись до Батории, волк положил голову ей на колени. Она, подняв руки, обвила ими его голову. Позади них Рун с трудом поднялся на ноги и поднял с пола пистолет Батории. Выпрямившись, он повернулся и посмотрел на Эйрин. При виде ее, его губы растянулись в некое подобие усталой улыбки. Видя ее на ногах, он испытывал явные облегчения, а, возможно, и более сильные чувства. Как бы то ни было, Эрин понимала, что это была его первая искренняя и честная улыбка, обращенная к ней. Он выглядел молодым, ранимым и очень человечным. Она, спотыкаясь, двинулась к нему, но Джордан потянул ее назад. «Не стоит подходить ближе». В его руке был пистолет, направленный на руна. Улыбка сошла с лица корцы, и мир померк в его глазах».